Глава двадцать Стоило мне проснуться в среду утром, как перед мысленным взором замелькали картины вчерашней ночи, а вместе с ними вернулись все мои сомнения и опасения. Я крикнул Маргарет, чтобы принесла мне горячей воды. Однако, судя по звукам, по лестнице стал взбираться Сэм, а для него это дело медленное и трудоемкое — Толкнув костылем дверь моей спальни, он вошел в комнату, расплескав при этом воду. Мой слуга поставил кувшин на умывальник и повернулся ко мне. Его опухшие глаза говорили сами за себя. «Как думаете, хозяин, для чего ему женский плащ, а?» — начал разговор Сэм. «Вот бы что разузнать не мешало». «Кому ему?» «Бренану? Кому же еще?» Сэм прямо-таки светился гордостью. «Я сделал все, как вы приказали. Засел в пивной на Генриетта-стрит и оттуда следил за дверью напротив. Пришла женщина вот с таким узлом». Сэм широко расставил руки. «Большой, тяжелый». Она постучала в дверь и оставила узел у сторожа. «Причем здесь Бреннан и госпожа Хэксби?» спросил я. «Или письмо, о котором я рассказывал?» «Не все сразу, господин. До этого я еще доберусь». Потом женщина отправилась прямиком на другую сторону, в пивную. Видно, согреться захотела. Взяла на себе Глинтвейна. Ну, а я случайно с ней разговорился. Сэм заговорщицки мне подмигнул. Надо сказать, она оказалась весьма не дурна собой, не красавица. Но все же, хотя я человек, конечно, женатый и ни рукам, ни мыслям волю не даю, да вы и сами зна... «Ближе к делу», — велел я. «Так вот, болтаем мы с ней...» И тут она обмолвилась, что работает в лавке у одной женщины на этой улице. Они там ношенным платьем торгуют. И вот она говорит, зачем, интересно, господину Бреннену женский плащ понадобился. Зашел в лавку днем и спросил, нет ли у них зимнего женского плаща. Простого, без роскоши, но из добротной шерсти. Заплатил сразу, только край надо было подшить. Вот почему плащ она доставила только вечером. «Молодец», — похвалил я. «Еще что-нибудь узнал?» «Может, и узнал. Женщина из лавки сказала, что Бреннан велел завернуть свою покупку в холстину. Упомянул, что завтра отдаст плащ перевозчику, чтобы тот его за город доставил». «Вот как?» «Но вряд ли Бреннан сообщил, куда именно, или назвал имя перевозчика. Вы правы, хозяин». «Сэм хитро, озорно покосился на меня. Точь в точь лис». Но вчера вечером, когда он вышел из чертежного бюро, свертка при нем не было. И я побожиться готов, что никто другой его из дома не выносил. Стало быть, Бреннан оставил плащ там на всю ночь. Мой слуга многозначительно вскинул брови. «А значит...» «Скорее отправляйся туда». Я сразу взбодрился. Этот плащ почти наверняка предназначен для Кэт. «Если надо будет, весь день с мастерской глаз не своди», — велел я. Сэм кашлянул. Тогда подбрось еще на расходы. Я же тебе вчера два шиллинга дал, возразил я. Деньги быстро уходят, хозяин, ухмыльнулся Сэм. Нельзя же сидеть в пивной просто так. Надо и поесть, заказать, и выпить. Да и женщину пришлось угостить. Я же человек вежливый. Я выдал Сэму еще два шиллинга. В благодарность тот отвесил мне под обострастный поклон нелегкая задача для человека с костылем и покинул комнату, прежде чем я успел передумать. По пути на Пикадилли я зашел в кофейню на углу Боулейн, чтобы позавтракать, а заодно узнать новости. Больше всего обсуждали то, что герцог Бекингем снова в Фаворе и гадали, будет ли от этого выгода простым людям и здесь, и в Сити. Лорда Кларендона тоже упоминали, особенно собравшихся заинтересовал слух, что ему предстоит разбирательство в парламенте. А ведь у Бекингема там много сторонников. Если противники Кларендона одержат победу, король, возможно, будет вынужден подписать своему бывшему главному советнику смертный приговор. Но о мертвеце, обнаруженном в пруду рядом с Тайберном, не было слышно ни слова. «Позавтраков, я зашагал в сторону Кларендон-хауса». За ночь небо прояснилось, и солнце уже вовсю пригревало. Толпы у ворот не было, наверное, еще рановато. Стражники узнали меня и пропустили во двор. Я направился к двери, через которую заходил в дом во время прошлых визитов. Должно быть, Милк от меня высматривал. Он вышел мне навстречу. «Все благополучно, сэр». «Вполне», — ответил я. «По дороге я зашел в кофейню, однако новостей, заслуживающих внимания, не услышал». Похоже, у Милката гора с плеч свалилась. «Чем меньше новостей, тем лучше. Благодарю и за помощь, и за вашу доброту. Его светлость очень вам признателен, и я тоже». На любезные речи Милкота я ответил поклоном и заверениями, что мне было совсем нетрудно. Я не стал добавлять, что и пальцем не шевельнул бы, если бы не приказ Чифинча. К тому же меня отнюдь не радовало, что мои начальники толкнули меня на противозаконное деяние. И все же Милкот мне нравился. Он производил впечатление порядочного человека, исполненного благородной преданности своему господину. Он просто старался найти наилучший выход из трудного положения. Лорд Кларендон велел привести вас к нему. Его светлость на террасе. Милкот понизил голос: Сегодня у него обострилась подагра, он может быть раздражительным. Вместо того, чтобы обходить вокруг дома, Милкот решил пройти через него. Первый раз я увидел некоторые из величественных приемных покоев в центральной части особняка. Великолепием они не уступали королевским, а чистотой многократно превосходили их. И за обилия мраморных бюстов и колонн казалось, будто я перенесся в Древний Рим. Через дверь в центральной части дома мы вышли на широкую, выложенную плитами террасу. От сада ее отделяла каменная балюстрада, украшенная вазонами». Лорд Кларендон восседал в кресле на колесиках, его перебинтованные ноги покоились на низком табурете. Его светлость читал письмо. Стоявший рядом стол был завален книгами и бумагами. Мы приблизились к нему, но Кларендон вскинул унизанную кольцами руку, жестом виля нам ожидать. Мы стояли молча, пока он не дочитал письмо до конца, затем Кларендон взял карандаш и написал внизу листа несколько слов — Только после этого он отложил письмо и кивнул нам. «Марвуд», — произнес Кларендон, когда я отвесил ему поклон. «Спасибо, что навестили старика». Я уловил в его тоне нотки сарказма. «Джордж, сейчас вы мне не нужны. Только Марвуд». Милкот был обескуражен, однако с поклоном удалился. Кларендон глядел ему вслед и, убедившись, что он нас не услышит, произнес... Милкот говорит, что этой ночью вы двое перенесли то, что нам мешало, в другое место». «Да, ваша светлость, нам помогал Горс». Кларендон поморщился, будто подагра напала на него с новой силой. «Слуга, который его обнаружил?» «Надеюсь, мы не зря доверились этому малому. Тело уже нашли?» «Насколько мне известно, нет» и мы до сих пор представления не имеем, при каких обстоятельствах Олдерли утонул в колодце моей жены». Нахмурившись, Кларендон посмотрел на меня снизу вверх. «Если только вам не удалось что-нибудь узнать». Я собрал немало сведений об Олдерли и его передвижениях, но никак не мог сложить их в единую картину. Я ответил. «Не уверен, что это имеет отношение к делу, ваша светлость, но в поле за павильоном я заметил след». На втором этаже есть окна. Если одно из них оставили приоткрытым и сбросили сверху веревку, Олдерли мог проникнуть внутрь после наступления темноты, не заходя в сад. А еще в чистоколе позади дома есть калитка, хотя она заперта изнутри. Кларендон сморщил нос, будто почуяв неприятный запах. На мой взгляд, очень надуманно. К тому же в обоих случаях Олдерли потребовался бы свой человек в доме. И есть еще господин Хэксби. Тот, который производил замеры? Герцог говорит, что его сейчас держат под арестом в Скотланд-Ярде. Ума не приложу. Почему? Ведь сам он ничего сделать не мог. Старик почти так же немощен, как я». Кларендон нахмурился. «К тому же зачем ему убивать Олдерли? Хэксби щедро платили за работу. Да и не верится, что он вынашивал коварные планы. Моей жене его рекомендовал родственник» и он отзывался о Хэксби весьма положительно. Я и сам беседовал с ним раз или два, и похоже, что он человек приличный и к тому же знает свое дело. А его служанка — женщина. Не упомяни я, Кэт, у Кларендона возникли бы подозрения. Его светлость тут же ухватился за мой вопрос. «Ну, сия особа — совсем другое дело. Герцог упомянул, что она кузина Олдерли». К тому же все говорят, что это не девица, а свирепая дикарка. Вам известно, что ее настоящая фамилия Ловит, а ее отец был пятым монархистом и цареубийцей в придачу. Надежные источники утверждают, что эта женщина ненавидела кузена и однажды уже напала на него. Признаюсь, трудно вообразить, как бы она с ним расправилась. Ключ от павильона у нее был. Хэксби держал его у себя в мастерской. Мало того, она скрылась». Какое еще признание вины вам нужно? На мой взгляд, все очевидно. Кровь не вода, Марвуд, кровь не вода. Да, ваша светлость. Лорд Кларендон бросил на меня сердитый взгляд. Я ожидаю от вас большего, чем да, ваша светлость. Я хочу, чтобы вы приняли меры, и того же самого желает герцог. Даже не сомневайтесь, это мои враги плетут против меня козни». Подозревая, что Кэтрин Ловит, использовали как орудие в заговоре против меня. Хотя поблизости не было ни души, лорд Кларендон поманил меня к себе и шепнул мне на ухо. «Возможно, им помог кто-то из моих домочадцев». Старик выдержал паузу, и на секунду вид у него стал не только болезненный, но и испуганный. «Я доверяю Джорджу Милкоту настолько, насколько вообще способен верить людям. Однако он мог допустить ошибку» или завести неподходящих друзей. Ведь Эдварда Олдерли в дом привел именно он, а иначе ничего этого не случилось бы. Вы помните, когда Милкот в первый раз пригласил Олдерли сюда? Лорд Кларендон устремил на меня пристальный взгляд. «Недавно. С тех пор и месяца не прошло. Насколько мне известно, они водили знакомство еще до того, как отец Олдерли опозорил семью». Иными словами, примерно в то же время, когда лорду Кларендону пришлось отдать канцелярскую печать, а его враги всерьез задумались о том, чтобы предъявить ему обвинение в государственных преступлениях. «Мягкосердечие погубит Джорджа», — заметил Кларендон, играя пером. «По секрету скажу вам то, о чем не рассказывал никому, кроме Милкота и моего зятя-герцога». Уже в четвертый раз за утро Кларендон нашел повод напомнить мне, что его зять — сам герцог Йоркский, брат короля. «Как-то раз я застал Олдерли в моем кабинете. Он был там один. Заявил, будто случайно ошибся дверью и извинился за вторжение. Что он делал в этом крыле, ваша светлость? Я думал, что здесь расположены только ваши личные покои. Джордж Милкот. Привел Олдерли сюда, чтобы показать ему мои картины. Я тогда отлучился, а значит, Милкот не боялся, что побеспокоит меня. Но потом Джорджа позвали по какому-то делу, и он ненадолго оставил Олдерли одного. Я неожиданно вернулся раньше времени. Олдерли сказал, что искал лестницу. На первый взгляд в этой истории не было ничего странного». Человеку, занимающему высокое положение в доме и пользующемуся доверием, не возбраняется показывать друзьям коллекции своего хозяина. «Потом я задал несколько вопросов Джорджу, и слова Олдерли подтвердились», — продолжил старик. «Милка-то позвали, когда возникли какие-то хозяйственные неурядицы, и он улаживал их дольше, чем рассчитывал. После визита Олдерли ничего не пропало?» «Интересный вопрос», — кивнул Кларендон. «Никак не могу найти шкатулку, которую держал в ящике стола. В длину дюймов восемь, не больше. В высоту — два. В ширину — четыре. Из твердой древесины, но покрытой серебром. Думаете, ее взял Олдерли? Возможно. Не знаю, долго ли он пробыл в кабинете. С другой стороны, мне эта шкатулка уже несколько месяцев на глаза не попадалась. Что, если кто-то другой взял ее еще раньше?» А Олдерли и вправду заблудился. Кларендон издал звук, одновременно напоминающий и кашель, и фырканье. Только через пару секунд я догадался, что это своеобразная разновидность смеха. «Даже может статься, что я сам ее потерял!» Я вспомнил серебряный ключ на кольце Олдерли. «Шкатулка была заперта?» «Да, но ключ лежал в том же ящике. Вы обыскали квартиру Олдерли?» «Да, ваша светлость» но ничего похожего я не видел. Что хранилось внутри?» Лорд Кларендон отвернулся и устремил взгляд на сад. «Неважно. Просто отыщите виновных, господин Марвуд, и если получится, верните мне эту шкатулку. Но не открывайте ее. Исполните мою просьбу, и я буду вам очень обязан. Да что там я? У вас в долгу будет сам герцог».